Глава 19. Вопрос размера. Однажды, много позже, когда у Зельды случилось то, что сочли тогда нервным срывом, а мы с Фиджеральдами одновременно оказались в Париже, Скотт позвал меня пообедать с ним в ресторане Мишо, на углу улицы Жакоп и Сен-Пэр. Он сказал, что хочет спросить меня о чём-то важном, самом важном для него в жизни. и я должен ответить ему с полной искренностью. Я сказал, что постараюсь. Так повелось, что, когда он просил меня ответить с полной искренностью, и я старался, мой ответ сердил его. Чаще не сразу, а после, порой спустя долгое время, когда он поразмыслит над этим и захочет ответ стереть, а по возможности и меня заодно. За обедом он пил вино, но не опьянел, потому что до обеда воздерживался. Мы говорили о нашей работе, о знакомых. Он спрашивал о людях, с которыми мы давно не виделись. Я понял, что он пишет что-то хорошее, и по разным причинам это даётся ему очень трудно, но говорить он хотел о другом. Я ждал, когда он спросит то, на что я должен ответить с полной искренностью, но он откладывал это до конца, словно у нас был деловой обед. Наконец, За вишнёвым тортом и последним графином вина он сказал: Вы знаете, я никогда не спал ни с кем, кроме Зельды. Нет, я не знал. Я думал, что говорил вам. Нет, вы много о чём говорили, но не об этом. Об этом я и хочу вас спросить. Хорошо, давайте. Зельда сказала, что по своему физическому устройству я не могу дать счастья женщине, и это причина её расстройства. Она сказала, что дело в размере. С тех пор, как она это сказала, у меня душа не на месте, и я хочу знать определенно. — Пойдемте в кабину. — Какую? — Ватер-клозет. Мы сходили, вернулись и сели за стол. — У вас все в совершенном порядке, — сказал я. Все нормально, никакого изъяна. Вы смотрите сверху и видите в ракурсе. Пойдите в лувр, посмотрите на статуи. Потом идите домой и посмотрите на себя в зеркало в профиль. Статуи могут быть неточны. Довольно точны. Большинство людей охотно с ними поменялись бы. Но почему она так сказала? Чтобы вас придавить. Это древнейший способ придавить мужчину. Скотт, вы просили меня сказать правду. И я мог бы сказать вам кучу ещё всякого, но это чистая правда, и этого достаточно. Вы могли сходить к врачу. Я не хотел. Я хотел услышать от вас правду. Так вы мне верите? Не знаю. Пошли в Лувр, сказал я. Он рядом, реку перейти. Мы пришли в Лувр. Он осматривал статуи, но насчёт себя ещё сомневался. Важен не размер в спокойном состоянии, сказал я. Важно, каким он становится и под каким углом. Я объяснил ему, как воспользоваться подушкой и ещё кое-что для него полезное. Тут одна девушка была очень мила со мной, сказал он. Но после того, что сказала Зельда, забудьте, что сказала Зельда, она сумасшедшая, у вас всё нормально, будьте в себе уверены и сделайте то, что хочет девушка. А Зельда просто хочет уничтожить вас. Вы ничего не знаете про Зельду. Ладно, сказал я, оставим это. Вы пошли со мной обедать, чтобы спросить, и я постарался ответить честно. Но он по-прежнему сомневался. Может быть, посмотрим картины, предложил я. Вы тут что-нибудь видели, кроме монной Лизы? Нет настроения смотреть картины, сказал он. И обещал кое с кем встретиться в баре Ритц. Много лет спустя, уже после Второй мировой войны, Жорж теперь бармен в Ритце, а во времена, когда в Париже жил Фит-Джеральд Шассор, Василь на в отеле спросил меня: "Папа, кто такой был Фиджеральд, про которого все спрашивают? Вы его не знали? Нет, я помню всех людей того времени, а теперь спрашивают только про него. И что вы им рассказываете? Всё, что им интересно слышать, что им нравится, что вам подать? Ну скажите, кто он был?" Американский писатель начала 20-х годов и после. Какое-то время он жил в Париже и за границей. Но почему я его не помню? Он был хороший писатель. Он написал две очень хорошие книги, и одну не успел закончить, но люди, которые лучше всего знают его произведения, говорят, что и она была бы очень хорошей. Ещё он писал хорошие рассказы. Он часто бывал в нашем баре. Думаю, да. А вы в начале 20-х в наш бар не ходили. Я знаю, что вы были бедны и жили в другом квартале. когда у меня были деньги, я ходил в криём. Это я тоже знаю, прекрасно помню, как мы познакомились. И я. Странно, что я совсем не помню его. Все эти люди умерли. Но людей же не забываешь, если они умерли, а о нём всё время спрашивают. Расскажите мне что-нибудь о нём, чтобы я мог по вспоминать. Расскажу. Помню, как однажды вечером вы пришли с бароном Бликсоном. В каком году? Жорж улыбнулся. Он тоже умер. Да, но его помнишь? Понимаете меня? Его первая жена замечательно писала, сказал я. Написала об Африке, наверное, лучшую книгу из всех, что я читал, не считая книги Сэмуэля Бейкера о притоках Нила в Обессинии. Вставьте это в ваши воспоминания, раз интересуетесь теперь писателями. Хорошо, сказал Жорж. Такого человека, как барон, не забудешь, а книга как называется? Из Африки, — сказал я. Блики всегда гордился книгами своей первой жены. Но мы познакомились задолго до того, как она написала эту книгу. — А месье Фит-Джеральд, про которого меня спрашивают? Он ходил сюда при Франке. — Да. А я был шоссор. Вы знаете, что такое шоссор? — Я напишу книгу о тех годах в Париже. И хочу написать что-нибудь о нем. Я пообещал себе, что напишу такую книгу. Правильно, сказал Жорж. Я опишу его таким, каким запомнил его в начале знакомства. Правильно, сказал Жорж. Тогда раз он ходил сюда, я его вспомню. Всё-таки люди не забываются. И туристы это другое дело. Но говорить он часто сюда ходил. Для него это было важно. Напишите о нём, каким его запомнили, и раз он ходил сюда, я его вспомню. Посмотрим, сказал я.